В игре я штурман. Инвалидная коляска, самолет. Штурман? Ибанашка моя, карту давай, курс прокладывай. Намышливаю я в Америку лететь свободной птичкой. Приказываю сделать единственную промежуточную посадку в Финляндии и заправить самолет 95-м бензином. Автопилот, включай сволочь, он сказал «поехали». Он взмахнул рукой. Работают все радиостанции Советского Союза. «Слушайте все». Я ненадолго отлучусь в Америку для лечения здоровья, подлечусь, выжру литричков двадцать певца американского розлива и вернусь на родину. Тогда судите меня, психа страшного. Я даю вожаку самодельную игральную карту, тот ее рассматривает и на время перестает меня бить. Где Америка? В упор, не вижу. Обманули инвалида. Где же ваше милосердие, падлы? Когда вожаку надоедает орать и драться, он взрывает самолет, валит меня на пол и пинает меня и коляску. За окном ломанной линией надвигалась на больничный корпус внешняя двойная стена с кривыми решетками, а за стеной виднелись заброшенная фабрика, трубы теплоцентрали с клубами грязного пара, застрявший между домами кусок рыжего от фонарей московского неба, металлический мост и проходящая по мосту электричка. Сквозь перестук колес до кабинета начальника спецбольницы все-таки долетала гармонь. Дождь усилился, в кабинете стало совсем темно, К тому же и в солнечный день здесь задавливали свет выкрашенные синей густотертой краской стены и убогая казенная мебель. И потому гудящую лампу под потолком выключать было не принято. По внешней стене зажглись прожектора, заискрились осколки стекла, но в кабинете светлее не стало. Что разнообразило мрачную обстановку, так это настольная игра хоккей, початая бутылка водки на штабеле «Истории болезни», два пакета чипсов, и на четверть, точно по начерченной краской мерке, наполненный стакан. Начальник спецбольницы и главврач увлеченно играли в хоккей. Музыка оборвалась на полуфразе, и главврач немедленно отметил «надоела, ушла». «Вряд ли», — возразил начальник, — «вряд ли она ушла, упорная баба». С этим утверждением главврач согласился легко. «Только такие выживают». И спросил, потому что давно не заглядывал в дело Юрьева, Сколько она отсидела? Полную пятнашку. Начальник прикинул в уме, зажмурил глаз. Побольше. Значит, срок на зоне добавили? Тогда почему-то мало добавили. Всего-то года три-четыре. Да что могут трешник добавки сунуть? Сперло чего-нибудь из ларька. Вряд ли. Скорее пришило без особой жестокости и бескорыстных побуждений. Тогда больше добавили. А если превышение необходимой обороны? Тогда б меньше. Начальник пробил сильно, но не точно, шайба вылетела с поля, и главврач приготовился вбрасывать. — Не жухать! — предупредил начальник. Он выиграл вбрасывание, увел шайбу на левый край, перепасовал центральному нападающему, но поторопился и пробил неточно. Я в школу ходил, а она уже зону топтала, — продолжил прежнюю тему начальник. — И все сыновья со сроками, — добавил главврач. — Не все, двое до малолетки не дотянули, — уточнил начальник. — Специнтернат? — Наверняка. — Бей и не тяни. Начальник пробил, но опять неудачно. Главврач воспользовался ошибкой, подхватил шайбу, перепасовал и силой послал крученую в правый угол. — Красиво? Восемь, два... Главврач с чувством опрокинул стакан. Не закусил. Думал, так пройдет. Но водка свободу не прошла. Пришлось жмуриться, дыхание задерживать. Опьестолку. И главврач, торопясь, захрустел чипсами. — Старый стал. Или вовремя закуси, или терпи. Это вековая мудрость. Водку сегодня взяли какую-то не ту. Плохая водка, не как вчера. И чипсы тоже неправильные. Плохую водой запей. Запивать не люблю. Начальник приготовился вбрасывать. Громкое было дело, резонансное. Водка вдруг к горлу подступила. Главврач натужно скривился, фыркнул. Но вбрасывание выиграл. Помню. Она сумасшедшая. Не факт. Начальник ошибся, отдал шайбу по центру. Главврач врезал со всей силы и забил. И снова выпил. После недлинного перерывчика водка лучше пошла. — Восемь-три. Закусывать не буду и запивать не буду. Я ошибся. Не старый я. Молодой и душой, и телом. Обычная водка, как вчера. — Гармонистка сумасшедшая. Я уверен, уверен, — закричал начальник. — Не принимай близко к предамфарктному сердцу. «Расслабься, как муха в свободном полете!» «Заметил, да?» «Я пошутил в твоем студенческом стиле», попытался успокоить его повеселевшей сводки главврач,